Издательство «Бомбора». Океан книг. Мария Корнилова. «Смешарики». История культовой вселенной. От винта Я смотрел на них, как на сумасшедших, и думал «Ребят, вы даже не представляете, во что ввязываетесь», говорит мне Денис Чернов, ведущий режиссёр «Смешариков». Он вспоминает, как сидел на маленькой кухне питерской квартиры и слушал двух молодых парней, рассказывающих невероятное. Мол, мы создадим мультсериал эпизодов эдак на 200. Не просто сериал, а целую вселенную вроде Диснея. Ее персонажи будут популярнее, чем Том и Джерри. Одним из этих парней был 22-летний Илья Попов. Сегодня он возглавляет группу компании Рики, которая, кроме смешариков, выпускает фиксиков, Тиму и Тому, Малышариков, Пинкот и еще с десяток успешных мультипликационных проектов. Другим — 30-летний Салават арт-директор и художник-постановщик Смешариков. Тогда, в далеком 2001 году, мне тоже их азарт казался настоящим безумием. Какой Дисней, какие 200 серий, самым длинным отечественным мультсериалом на тот момент, был «Ну, погоди!», состоявший всего из 17 эпизодов. В России не существовало ни производственной базы, ни достаточного количества специалистов, которые потянули бы такой проект. Именно поэтому поначалу никто в нашей команде, кроме самих Ильи Салавата, особенно не верил в план 200 серий. Думал, снимем несколько эпизодов, и все плавненько загнется. Смеётся Денис. Но шли годы, а оно не загибалось. Вот это меня больше всего удивляло. И я его понимаю, потому что часть меня продолжает удивляться до сих пор. Сегодня, спустя 20 лет, «Смешарики» — это более шести сотен выпущенных в прокат эпизодов, три полных метра, восемь спин-оффов и тысячи проданных лицензий. Истории из Ромашковой долины показывают в ста странах мира. Что там предсказывали Илья Соловатов. Круглые персонажи будут везде. На детских футболках, на обложках журналов, на упаковках с мороженым, на полках магазинов игрушек. Предсказания сбылись. Смешарики везде. Их шутки, песенки, философские изречения стали частью культурного кода страны. Пока шла работа над этой книгой, редактор издательства провела эксперимент. В аудитории, где сидело человек 60 студентов, попросила поднять руки тех, кто считает себя поклонником смешариков. Не просто смотрел в детстве мультики, а готов назваться фанатом. Поднял каждый второй. Я пытаюсь уложить масштабы феномена смешарики в своей голове, и не могу даже если учесть, что я сама одна из немногих, кто стоял у истоков проекта. В моем видении находилось его издательское направление. Если в детстве вы читали книжки про приключения обитателей Ромашковой долины и ждали выхода каждого нового номера журнала «Смешарики», знаете, и книжки, и журнал делала моя команда. Наверное, поэтому, как только появилась идея написать книгу о проекте, коллеги решили, что логичнее всего доверить эту задачу главному редактору смешариков. То есть мне. Не знаю, где была моя голова, когда я на это согласилась. Вдруг оказалось, что все мы, причастные к созданию смешариков, помним их историю по-своему и собрать наши воспоминания В непротиворечивую картину почти невозможно. Поэтому самым логичным решением было дать слово большинству режиссёров, сценаристов, продюсеров, композиторов, художников. В книге параллельно с моим рассказом опубликовано интервью некоторых членов нашей команды. И если где-то что-то не сходится, прошу отнестись к этому с пониманием. В конце концов, пока никто не доказал отсутствие у Ромашковой долины, параллельных измерений. Возможно, что-то из рассказанного тут, дорогие слушатели, случилось в одном из них. Кстати, о слушатели, После долгих споров мы решили, что эта книга будет адресована прежде всего тем, кто сам вырос на смешариках и смотрел их со своими детьми. Она откроет поклонникам то, что долгое время оставалось за кадром. Например, из-за чего на самом деле 12 лет назад отказались снимать серии в формате 2D или по какому роковому стечению обстоятельств СМИ-шарики не смогли по-настоящему завоевать западные страны. Зато их младшие братья, малышарики, стали популярны в Китае. Как появились названия кикорики и гугорики? А еще есть ли реальный прототип у черного ловеласа? чего Нюша из «Буренки» превратилась в свинку, Копатыч из «Бульдога» в «Медведя», из кого сценаристы списывали характер кроши. Ну и, конечно, эта книга будет полезна всем, кто развивает или только думает запустить творческий бизнес. Неважно, идет ли речь о рекламном агентстве или гейм-студии, издательстве или стриминговом сервисе. В каждом случае приходится балансировать между креативом и заработком, сводить дебет с кредитом и пытаться создать нечто выдающееся. Записав в общей сложности более 90 часов интервью членов нашей команды, я услышала много разных ответов на вопрос, как Илье Салавату, а также ныне покойному художественному руководителю проекта Анатолию Прохорову, удалось то, что удалось создать гениальный мультсериал и одновременно прибыльную компанию. Постепенно эти ответы сложились в систему. Не уверена, что с ней согласятся все, кто делал смешариков, но я и не ставлю себе задачи добиться полного единодушия. Хотя бы потому, что это невозможно. Каждый из нас смотрит на историю Ромашковой долины под своим углом. И все же я надеюсь что всё сказанное далее поможет слушателям нащупать свой собственный путь по тонкому льду креативного бизнеса, понять, как совместить несовместимые творчество и коммерческую выгоду. Кажется, все предупреждения сделаны, все обещания даны, пора начинать историю. Я перевожу взгляд на экран планшета, где застыли ёжик с крошем. Стоп-кадр самой первой серии «Смешариков». «Скамейка». Ее сегодня пересматривала моя девятилетняя дочь. Мне кажется, это символичным. Словно кролик с ежиком наблюдают за мной, прикидывая, справлюсь или нет. Делаю глубокий вдох и приступаю к первой главе. Как сказал бы Пин, «От винта». Фан-факты. Первый. У группы Rainbow есть альбом Stranger in a Soul. На обложке там изображен черный силуэт с гитарой. По сети гуляет слух, будто именно этот образ вдохновил команду смешариков на создание тонно загадочного героя. Но Денис Чернов это опровергает. Когда я делал раскадровку серии «Страшилка для Нюши», герой еще не был сформирован. Салават тогда набросал некое восьми в шляпе, но он выглядел скорее комичным, чем романтичным. А мне на ум пришел образ человека в виде черного силуэта, стоящего на фоне звездного неба. Про альбом речи Блэкмора я не знал и обложки не видел. Чистое совпадение. Второй. Когда было выпущено всего несколько серий смешариков, Анатолий Прохоров, показал концепцию мира без насилия одному из ведущих российских психологов Александру Осмолову. Одобрит или нет, Александр Григорьевич одобрил. После этого Прохоров стал активно развивать идею толерантного мира без привычных конфликтов на контрасте черного и белого. В итоге сам Анатолий Валентинович назвал это развивающей драматургией. Третий. В серии «Страшилка для Нюши» черный лавеллаз играет на гитаре сарабанду Фридриха Генделя. И теперь в интернете бытует мнение, что у композитора есть произведение черный лавеллаз. Что ж, пусть будет.